На другой день после этой новой победы, при которой гладиаторы пострадали очень мало сравнительно с потерями римлян, которые почти все легли на месте, Спартак, не теряя времени, снял лагерь в Казелина и почти безостановочно прошел через Апенины, мимо Кальвии и направился на Борго-Сидичине, куда пришел под вечер с легионерами, истомившимися от продолжительного и трудного перехода. Здесь он раскинулся лагерем, отослав кавалерию в Тиана, отстоявшее в нескольких милях, разведать о том, где находится претер Публий Вариний, который, по расчетам Спартака, должен был два или три дня назад пройти оттуда в Алиф. Когда разведчики вернулись из своей экскурсии, Спартак, по их докладу о движениях неприятеля, убедился, что он почти не ошибся, и что Публий Вариний прошел через Тиана, направляясь в Алиф, всего лишь за день перед тем. Тогда гладиатор, после долгих размышлений, зрело обсудив все представлявшиеся ему благодаря победе предыдущего дня и его присутствию в борго планы действий, решил, наконец, перерезать путь претеру Варинию и вступить с ним в битву, прежде нежели подкрепление из муниципий и союзников затруднят победу над его когортами. На другой же день Спартак вышел из Борго-Сидичине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 И слишком полторы тысячи было ранено, в том числе в Арини и трибуны Кассиний, Фабий Максим и Бибула. Многие раненые попали в руки победителей, но Спартак, обезоружив их, отпустил на все четыре стороны, так как решил не забирать пленных, присутствие которых в лагере могло представлять в иных случаях опасность. немало были потери гладиаторов в этой битве, в которой пало слишком 250 человек из их войска,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 укрылся в Бавиано. Две блестящие победы, одержанные Спартаком в течение трех дней, придали его имени необыкновенное обаяние во всех провинциях Южной Италии. Не теряя времени, он вернулся в кавдий где нашел Бризавира, гладиатора гала уже известного читателям и по его совету Спартак решил предпринять дело, в результате которого надеялся добиться свободного выхода из Капу и тысяч гладиаторов — еще остававшихся в школе Лентула-Ботиата. Три дня спустя после битвы при Кавдинском ущелье Спартак во главе своего десятитысячного войска подошел к стенам Капуи и послал туда вестника с приказанием префекту и сенату отпустить безоружными пять тысяч гладиаторов, собранных в школе Лентула. Если же городские власти откажутся выполнить это требование, Спартак обещал атаковать город, силою взять его — предать пламени и перерезать всех жителей без всякого милосердия и безразличия пола и возраста. Вести о победах Спартака уже проникли в капую, раздутые молвой, как водятся и наполнили ужасом жителей. Появление неприятелей у стен города еще более усилило их смятение, а его требования и угрозы довершили дело, и наступила всеобщая паника». В храме Дианы собрался сенат. На форуме, примыкавшем к храму, сошелся народ. Менее чем через полчаса все лавки были заперты, женщины сбежались в храм и молить о помощи богов, а на улицах раздавались крики плебса, громко требовавшего, чтобы удовлетворено было желание гладиатора, и город спасен от угрожавшей ему опасности. Мецилибион — с бредным искаженным судорогою лицом, взволнованный и встревоженный, заикаясь, изложил перед сенатом требования Спартака. Сенаторы, такие же бледные и дрожащие, как и префект, молча и растерянно глядели друг на друга, не смея открыть рот и высказаться в минуту такой страшной опасности. Пользуясь их нерешительностью и молчанием,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 Он доказывал, что гладиатор не может атаковать город и не атакует его, потому что город слишком хорошо защищен своими грозными стенами, и что осаждающие должны иметь у себя целый комплект скорпионов, таранов, катапульты, стенных коз, чтобы сделать какую-либо попытку к приступу. Но страх, обуявший смущенные души из нежных капуанских сенаторов, тот самый страх, от которого за минуту перед тем слова замирали у них на губах,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 И вот 5000 гладиаторов, заключенных в школе Лентула, были выведены из города и присоединились к Спартаку, который разбил лагерь на склоне соседней горы Тифата. Там их встретили криками радости, вооружили с головы до ног, и из них составился Третий легион. Командиром его назначен был Барториджа, которого заменил Бризавир в должности префекта кавалерии.